Жизнь началась в метель. «Вот ведь я влипла!» — ругалась Тереза Андервуд, мчась по шоссе. Стояла ночь. Снег летел в лобовое стекло и укрывал дорогу белым одеялом. «Ладно бы там пожурил, но уволить меня — это полнейший произвол, так ведь?» Кроме нее, единственным живым существом в салоне была ее верная птичка. Волнистый попугай по кличке Вилма, которого Тереза привыкла всюду таскать с собой. Он сидел в клетке, пристегнутый ремнем к переднему пассажирскому сиденью и смотрел в окно, словно гадая, в какой момент все пошло наперекосяк. — Нет, ну и свинство! — продолжала Тереза. — Я ведь не двадцатки из кассы таскала! — Таскала! — Если бы важнейшим критерием выбора лучшего слушателя было повторение реплик, Вилма взял бы главный приз. А вообще, этот попугай, хоть и носил женское имя, был мальчиком. Стоило мужу Терезы однажды указать на это, как она ответила, «Говард, пол — это социальный конструкт, и потом, это же мать ее птица!» Продолжая рулить одной рукой, Тереза закурила сигарету. Подумаешь, мелочь взяла. Никто бы и не заметил. Но это же мой босс, дамы и господа. А круче него только яйца. Яйца. Так и продолжалось. Тереза Андервуд летела сквозь снег, точно не топырь из преисподней. А волнистый попугайчик Вилма выкрикивал «Яйца!». «Яйца Девушку посреди дороги Тереза заметила только в последний момент. То ли из-за снега, то ли из-за того, что ослепла от гнева, или же потому, что, как она утверждала несколько недель спустя выйдя из комы, ребёнок возник прямо из воздуха. Клянусь тебе, Говард. Тереза резко взяла вправо, и ее ржавый фургон завалился на бок. Пропахав юзом еще метров тридцать, машина вылетела с дороги и врезалась в защитное ограждение. Вскоре Полисистой Нью-Гемпшерской дороги, светящимся гигантским змеем в ночи, протянулась пробка. Где-то в ее середине, сидя в чуть теплом салоне небольшого хэтчбека, молодой человек по имени Итан произнес: Поверить не могу. Элис, его жена, не ответила. Она верила, что их настигла карма. Мистическое наказание от Вселенной за то, что муж, не сдержав бахвальства, Пообещал, что они славно проведут время. Глянь еще раз в приложение. Элис поднесла к лицу телефон. Связи так и нет. Уже и не помню, когда последний раз была такая ранняя метель. Со вздохом произнес Итан. Но тогда мы тоже славно провели время. Элис любила мужа. Однако спустя пять лет супружеской жизни стала замечать, как список маленьких недостатков Итана удлиняется выходя за пределы терпимого. Словно прочтя ее мысли, Итон достал пакетик персиковых мармеладок и безбожно громко хрустя надорвал его. Сунул конфету в рот и до предела опустил спинку кресла. «Раз уж мы застряли, то почему бы не посидеть с комфортом?» Элли с кивком головы указала на его фланелевые пижамные брюки. Еще капля комфорта, и ты впадешь в кому. Женщине в твоем положении вроде как подобает терпимее относиться к повседневной одежде. В моем положении? Ты понимаешь, о чем я? Во-первых, я тебя почти никогда не понимаю. Во-вторых, это не повседневная одежда, милый. А в-третьих. Она оттянула эластичный пояс брюк для беременных, невольно заметив, что те сидят уже не так свободно. Вот это настоящая повседневка. Хоть целый день носи. Удобно? — Ложь. Комфортно Элис не ощущала себя уже несколько месяцев. — Весь день. А твои штаны только ночью. Повсиночки несчастные. — Нет такого слова. И вообще, как ты смеешь? — Вот именно. Как я вообще на брюки перешла? Она взяла у него из пакетика мармеладку и сунула ее в рот. На вкус конфета оказалась как пропитанная химией грязь. Приношу извинения всем, кто носит брюки. Может, вместо пожизненного запаса детских полотенец с монограммами твоей маме стоило подарить тебе больше пижам на непижамных брюк? На заднем сиденье лежала пристегнутая ремнем стопка из двух десятков банных полотенец с капюшонами в виде инотиков, лисичек и всевозможных диснеевских героев. Точно маленький человечек, которого скоро станут в них заворачивать. «Это для ребенка, Итан, а не для меня!» Она резко схватилась за живот, ощутив знакомую тупую тянущую боль. «Все хорошо?» Итан перестал жевать и выпрямился. «Снова эти самые... Брэкстоны?» «Эти самые Брэкстоны!» «А еще ученый! Постыдился бы!» «Схватки Брэкстона Хикса. По правила Элис, а боль тем временем отступила. Схватки Брэкстона-Хиггса Хигса ложные схватки, возникают не обязательно после 20-й недели беременности. Элис выдавила улыбку, потому что знала. «Итан старается но упаси его Бог, если ей придется еще хоть чуточку дольше ходить с животом, и упаси Бог их всех, если эта пробка не рассосется в ближайшее время. Пора было брать дело в свои руки. Элис приспустила окно. «Милая!» — окликнула ее Итан. «Холодно же!» Водитель пикапа на соседней полосе, едва успев поравняться с ними и застрять, начал выразительно гнуть брови и строить глазки. Элис делала вид, что ничего этого не замечает. Зато сейчас она жестом попросила водителя приспустить стекло. «Здрасте!» — сказала она. Снег валил жирными густыми хлопьями. «Привет, куколка!» Элис изобразила мимолетную улыбку. «У вас же есть радио? Не в курсе, что там произошло?» Она указала вперед в голову пробки, озаренной приглушенными задними габаритами. «Фургон перевернулся!» «Боже мой!» Водитель кивнул. «Это точно!» «Далеко от нас?» «Да нет, чуть больше километра!» «Просто погодка это Водитель подмигнул, улыбнувшись, и, показав крупный кусок жевательного табака, заложенного за нижнюю губу, Элис тоже улыбнулась, подняла стекло и поднесла ладони к отверстиям воздуховода, чтобы согреться. «Теперь мы знаем, в чем дело», — сказала она. Итан кивнул. «Это точно!» «Прекрати! Этот тип на тебя пялится!» Элис включила радио, и нашла станцию с классическим роком. Зазвучали переливчатые ранние Битлз. Некоторое время супруги сидели молча. Они решили пока не донимать друг друга вопросами, даже не подозревая, что обоим в это время не дает покоя одна вещь — образ. Люди, заживо погребенные под снегом, в колонне длиной в километры. Итан встряхнулся, и сунул в рот мармеладку. Могла бы спасибо ему сказать. — Что? — Водителю пикапа. — Да ладно тебе. Ты попросила сведения, и он тебе их дал. Ради тебя в такую погоду стекло приспустил. — Знаешь что? Давай ты обменяешь эту пижаму на пару брюк для взрослого мальчика, а я залезу на крышу машины и прокричу в громкоговоритель, как я ему благодарна. — Я с этими штанами ни за что не расстанусь. — Однажды утром ты проснешься, а они Тю — тю-тю. — Только вместе со мной. «Итан, — итон чего? Элис указала вперед, где в 30 метрах у обочины светился билборд. — Следующий съезд — благословенная церковь воскресшего спасителя, ищите и найдете. Впрочем, указывала Элис вовсе не на знак. Просто на билборд, балансируя на карнизе щита, кто-то влез с баллончиком краски. «Как думаешь, его там скоро заморозит и сдует?» Хихикнув, произнес Итан. «Это как надо хотеть испортить общественную суп?» Ахнув, Элис снова схватилась за живот. Дыхание участилось, а по бедрам стало расползаться влажное пятно. Итан. «Чёрт! Так, э, спокойно. Э, это же нормально, да? В смысле, во время еще есть. На курсе говорили, что после этого до родов остаётся ещё час или два... «Твою ма! «Спокойно, спокойно. Просто дыши, как мы учились. Вот только обобщать не надо! Чёрт! Поверить не могу! Как же не вовремя!» этон посмотрел на машину впереди. Прикинул расстояние между ней и разделительной полосой. Буря усилилась, на обочине уже навалила сугроб. Вдруг смогу протиснуться мимо машины другой. Только если ошибусь на пару сантиметров, мы в коветим. Так, спокойно, вслух произнес он. Все будет хорошо. Главное, спокойно. Хватит повторять это слово! итон осмотрел салон, будто искал некую волшебную выручалочку. Только не так, Итан, только не так! Взгляд Итана остановился на пристегнутой ремнем стопке полотенец. Лесные звери и диснеевские персонажи терпеливо ждали, когда их пустят вход. А в семи машинах позади. Дакота Шэроус жалела, что вообще этим вечером вышла из дома. Она не знала, что хуже — пробка или свидание, которое ей предшествовало. Ладно, хоть встретилась с Бобом в кинотеатре, а то бы застряла с ним тут. Боб. Дакота всегда придавала имени большое значение. Хотя, возможно, и зря. Ее маму звали Зой, лучшую подругу Эстель. А единственного мужчину, с которым сложились длительные отношения, Питер. Впрочем, надо отдать Бобу должное. Он нашел милейший маленький кинотеатр. Дорога выдалась кошмарная. Свидание провалилось, но к самому заведению претензий не было. Телефон не работал, и Дакота включила радио узнать о ситуации на дороге. В этот момент из хэчбека впереди выбрался молодой человек и, обижав машину, помог вылезти из салона женщине на позднем сроке беременности. Какого черта? Пара тем временем забралась на заднее сиденье своей машины. Завороженная, почти не ощущая холода, Дакота открыла дверцу. Пошла в тумане, выхлопов к хэтчбеку, на заднем сиденье которого в ворохе детских банных полотенец с лесными животными и диснеевскими героями лежала женщина. Дакота постучалась в окно и мужчина поднял на нее полный паники взгляд. «Я акушерка», — сказала Дакота. Итан, вернувшись на водительское место, делал все, что было в его силах, то есть почти ничего. Держал жену за руку, когда она просила, отпускал, когда она просила, взволнованно подбадривал ее. «Итан», — сказала Элис, сжимая его руку в потной ладони, «обогрев». Итан отрегулировал температуру в салоне и уже собирался снова обернуться к жене. Но тут что-то привлекло его внимание. Оскверненная надпись на щите теперь выглядела по-другому. «Следующий съезд — вперед, странница! Ищите и найдете!» Слова благословенной церкви церковь воскресшего спасителя были перечеркнуты. А на раме билборда стояла, глядя прямо на него, девушка. Совсем молодая, подросток. Ветер трепал ее волосы. Она улыбнулась, глядя на Итана пламенными голубыми глазами, спустилась по лестнице и убежала в лес. Несколько часов спустя, уже в другом месте, когда на смену Ангелу акушерки пришли усталые медсестры и доктора, Элис держала на руках туго запеленутую здоровую малышку. «Уж больно она спокойная». — заметила она. И правда, ребеночек не спал, но тихо смотрел на родителей. А у Итана возникло необъяснимое впечатление, что эти глаза он видит уже не первый раз за ночь.